12 ноября. Четверг. Анна Снабхане проснулась с тупой болью в голове. В глазах мелькали ослепительные звездочки, во рту словно кошки нагадили. Откуда-то из-под кровати доносился невыносимый шум. Мозг начал наобум образовывать самые разные по большей части ошибочные и неудачные, связи, пока, наконец, не пришел к заключению, что это звонит телефон. Рука, действуя как вполне самостоятельный организм, принялась шарить под кроватью, нащупала провод и извлекла на свет Божий звонящий аппарат. Со стоном Анна поднесла трубку к уху. «Ты видела газету?» Спросила Анника с противоположного конца провода: По-моему, это совсем не умно. Так во всяком случае, мне кажется, сегодня. Или это было не умно вчера? Голос Анники отдавался в голове странным эхом, как будто между внутренним ухом и слуховым центром кто-то установил стеклянную мембрану. Что? Переспросила Анна. И ее хриплый голос эхом отскочил от потолка. Паулу с поп-фабрики принудили к оральному сексу, прочла Аника своим раздвоенным голосом. Анна Снабхане попыталась сесть. "Кого? Я уже ничего не понимаю в нашей идеологии", сказала Аника. "Я раскопала убийство журналиста, возможно, связанное с терроризмом. Мы единственные, кто этим занимаемся. И что происходит? Все утро эхо и телевидение говорят о Бенни Эклэнде, ссылаясь на нас. И что мы сами делаем? Пишем о каком-то дурацком отсосе. Анна сдалась и снова упала на подушку, прикрывая рукой глаза. Сердце стучало, как паровой молот. Все тело было покрыто противным агентом липким потом под безотчетного страха крутила в животе последний стакан был лишним смутно подумала она Анна? — в ответ раздался надсадный кашель который час одиндцатый час я уже съездила в этот чертов музей на военно-воздушной базе а ты свеженькая как старый верный мукой «Сторожишь дом? Я тут попала, как кур в ощипь!» Анна даже не старалась ничего понять. Она осознавала только, что ей плохо. Опять плохо. «Все так ужасно и грустно!» — согласилась она. «Ты придешь сегодня вечером?» Анна несколько раз провела ладонью по лбу, попыталась вспомнить, что вообще происходит но безуспешно. «Может быть, мы созвонимся позже? Я сейчас не в...» «Я буду дома после пяти». Трубка с глухим звоном упала на пол. Анна осторожно открыла глаза и заставила себя посмотреть на пустое место рядом. Его не было и больше не будет. Она взглянула на потолок, потом в бок, потом перевела взгляд на окно. Вспомнила его запах, его смех, его сердитые морщины. Это была сделка. Они обо всем договорились. Прекрасный ребенок, раздельное проживание, идеальное сочетание свободы и ответственности. Никаких долгов, никаких требований, просто уважение и взаимопонимание. У него была своя квартира, своя неделя с девочкой, но они вместе проводили вечера, праздники, Рождество и дни рождения. Она исполнила свою часть договора, не стала искать нормального мужчину вместо него. И вот теперь он ушел. Перенес свою моногамию на другую даму со шведского телевидения. Там нашел совместное проживание и истинную любовь. Будь она другой, маленькой подружкой, безвредной блондинкой, сладкой и незлобивой, всё сложилось бы иначе, думала Анна. Он выбрал ту женщину, потому что у меня не было того, чем обладает она. Но они похожи даже внешне. Мало того, у нее почти такая же работа. Это был обман вдвойне и тем горше чувствовала себя Анна. У нее все было в порядке, все на месте, даже при поверхностном взгляде. Она была хороша своими жизненными установками, своей преданностью. От жалости к себе в глазах вскипели злые слезы. Она остановила их усилием воли. Он не стоит ее слез. Аника когда боли стиснула зубы. Она и не думала улыбаться, по всяком случае, этому чертовому идиотскому приоритету, валявшемуся на ночном столике. Было такое чувство, что она оказалась на вторых ролях. Даже хуже. 9 лет назад она еще не понимала связи вещей. Ей были извинительные ошибочные суждения, и она внимала руководству, стараясь понять все как нужно. В словах руководителей был скрыт какой-то высший смысл, и она слушала. Она была преисполнена уважением и готовностью учиться, не была самоуверенной и постоянно занималась самокритикой, как и многие шерезреспеченные выпускники университетов. Но теперь она понимала все, и эта приобретенная с годами мудрость наполняла ее чувством парализующей беспомощности. Иногда ей казалось, что все упирается исключительно в деньги. Например, выгодно продавать наркотики, а собственники газеты точно так же продают новости. В иные дни она чувствовала себя лучше, она усвоила связь вещей, коммерциализация гарантировала свободу высказываний и демократию, газета делается на потребу читателей, И это должно быть во главе угла, если мы хотим и дальше спокойно издавать газету. Она слегка ослабила пальцы, судорожно обхватившая руль заставила себя расслабиться. База F-21 растаяла за спиной. Аника выехала на прямой участок, ведущий к главной магистрали. Она набрала короткий номер полицейского управления. Телефон комиссара Сюпа был занят и звонок Анике был отложен. «Хороша я или нет, не играет никакой роли», — думала Аника. Горечь не исчезала, мысли не уходили. Она не могла остановить этот поток. Истина никому не интересна. Интересна только химера, которую можно сотворить. «Чтобы перестать жалеть себя», — Она снова позвонила в управление и пустилась в пустой разговор с дежурным телефонистом-коммутатором. коммутатора Вся штука в том, — сказал телефонист, — что вам надо просто подождать, и соединение произойдет, как только освободится линия. — Подождите, — посоветовал он. — Комиссар скоро закончит предыдущий разговор. Аника повисла в неведомом цифровом пространстве. Слава богу, в нем было тихо. Электронное исполнение к Элизе было бы уже лишним и переполнило бы чашу ее терпения. Она успела сделать круг по Бергв-Эссету, когда в трубке раздался щелчок. Пришла, наконец, ее очередь. «Мои безграничные извинения и такая же благодарность», сказал комиссар Сюб. «Семь часов утра». Нам позвонила мама Линуса Густавсона и сказала, что это ее сын был тем свидетелем, о котором сегодня написала Норланд Стиднинган. Она рассказала, как уговаривала мальчика пообщаться с полицейскими или со взрослыми, о том, что он видел, и очень рада, что все так получилось. Парень был сам не свой с воскресной ночи. Он перестал есть. Боялся ходить в школу. аника ощутила что-то вроде облегчения. «Приятно слышать», — сказала она. «Как вы отнеслись к его рассказу?» «Сам я с ним не разговаривал. Я сижу на телефоне с половины шестого, с тех самых пор, как вы отправили телеграмму в ТТ. Но следователи уже водили мальчика на место происшествия и считают, что его слова заслуживают доверия». «Быстро сработано», — Аника старалась придать голосу внушительность. «Они хотели сделать все, когда было темно, чтобы имитировать время совершения преступления и успеть до того, как проснется толпа репортеров. Думаю, они в этом преуспели». «И что дальше?» — спросила она, едва успев нажать на тормоз перед красным светом у въезда на мост. «Скажем так. Дело переквалифицировано с бегства с места происшествия на умышленное убийство. Вы не собираетесь сообщить об этом в Государственную комиссию по убийствам? Ответ был уклончивым. Посмотрим, что дадут нам первые дни расследования. Красный свет сменился зеленым, и Аника проехала перекресток с грэн -Нутсвэген. «За последние месяцы Бенни написал целую серию статей о терроризме», — сказала Аника. «Я сейчас еду с базы F-21. Не думаете ли вы, что его смерть связана со статьей о происшествии на базе или причина иная?» «Пока у нас нет никакой возможности рассуждать на эту тему. Вы можете секунду подождать?» Он не стал дожидаться ответа. До слуха Анники шорох. Комиссар положил трубку на стол, встал и, судя по глухому стуку, закрыл дверь. Напротив, сказал он, снова взяв трубку. Тут есть другое дело, которое я сегодня утром обсудил с капитаном Петтерсоном, и оно может вас заинтересовать. От удивления она сбросила газ. Мне не хочется говорить об этом по телефону продолжал комиссар. «Вы не могли бы приехать в управление после обеда?» Аника принялась лихорадочно рыться в кармане куртки, стараясь нащупать часы. «Не успею», — ответила она. «У меня самолет в 14.45, и мне надо сначала заехать в редакцию Норландстиднинген. Тогда мы можем увидеться в редакции. Там работает наша группа». Я обещал следователю приехать и проинформировать о результатах работы на месте преступления. У женщины, сидевшей за столом в приемной редакции, были опухшие и красные от слез глаза. Аника, придав лицу просительное выражение, приблизилась к столу, отчетливо осознавая, что она здесь лишняя. «Редакция сегодня не принимает посетителей». — хмуро сказала женщина. — Приходите завтра утром. — Меня зовут Анника Бэнгтзн, — примирительно сказала она. — Собственно, это я. — Вы плохо слышите? — сказала женщина, и, дрожа от ярости, встала с места. — У нас сегодня траур. — Траур, понимаете? — Один наш редактор Умер. «Мы закрыты сегодня весь день, а теперь уходите!» От злости у Анники перед глазами заклубился красный туман. «Черт возьми, это уже слишком! Похоже, мир сошел с ума! Извините, но я пройду!» Она повернулась к женщине спиной и пошла к лестнице. «Эй!» — крикнула женщина. «Это частное предприятие! Сейчас же вернитесь!» Аника, не останавливаясь, обернулась к секретарше. «Застрели меня!» Сделав всего пару шагов по ступеням, она поняла, что наверху происходит траурная церемония памяти погибшего. В небольшом зале перед входом в редакцию собрались участники церемонии. Бесцветная масса, седые волосы, темно-серые куртки, коричневые свитера. Согбенные спины, потные шеи. Люди были в состоянии того умопомрачающего гнева, который лишает энергии и отнимает дар речи. Тяжкие вздохи высасывали из помещения воздух, лишали кислорода. Тяжело дыша, Аника встала в задних рядах, стараясь быть незаметной, но одновременно вытянув шею, чтобы разглядеть человека, произносившего речь. «У Бенни Экланда не было семьи», говорил человек средних лет в темном костюме и лакированных ботинках. «Мы были его семьей. У него были мы. У него была Норланд Стиднинганг». Люди в зале не реагировали на слова. Каждый на свой лад испытывал ощущение невероятности смерти. Не находящие место руки, уставленные в пол или устремленные вверх взгляды. Каждый был здесь сам по себе. Вдоль стен стояли многочисленные репортеры и фотографы. Аника узнала их по выражению острого любопытства на лице этих интересовали собравшиеся в скорби люди и произносившие речь человек. «Бенни был журналистом каких теперь больше нет вещал мужчина в лакированных ботинках он был репортером который никогда не сдавался который хотел знать истину знать любой ценой мы кому посчастливилось работать с бенни все эти годы были одарены знакомством с этим самоотверженным и ответственным профессионалом. Для Бенни не существовало понятия сверхурочных часов. Он всегда воспринимал задание чрезвычайно серьезно. «Ага, и ты тоже здесь», — прошептал кто-то в ухо Анике. «Ну, теперь-то мы точно узнаем истину». Она повернула голову, и увидела Ханса Блумборга, архивариуса. Он стоял за ее спиной и мимолетно улыбался. Склонившись к Анике, он снова зашептал. Бенни был любимцем руководства, потому что никогда не требовал сверхурочных или прибавки к зарплате. Тем, что он так мало зарабатывал, Бенни давал в руки руководства неопровержимый аргумент Если звезда зарабатывает так мало, то у прочих простых смертных и подавно нет никакого права требовать повышения зарплаты. Аника была озадачена. — Почему он на это соглашался? — спросила она. — Пять недель оплаченного отпуска с тайскими шлюхами и оплата счетов в пабе. — Что еще надо парню? Стоявшие впереди две пожилые дамы в одинаковых вязаных кофтах обернулись и шикнули на них. Траурная церемония закончилась минутой молчания. Фотографы засверкали вспышками. «Где было рабочее место, Бенни?» — шепотом спросила Аника. «Пошли», — ответил Ханс и направился к лестнице. Они вышли из серой толпы, поднялись на следующий этаж и оказались под коньком крыши. Он был единственным репортером, если не считать ответственных редакторов, который имел отдельный кабинет, сказал Блумберг и махнул рукой в конец короткого коридора. Аника пошла по узкому проходу. Снова появилось ощущение, что стены, изогнувшись, Наваливаются на нее. Она остановилась и медленно перевела дух. Стены встали на место. Главное — спокойствие. Краска облупилась со стен из ДСП, обнажив желто-коричневую уродливую основу. Она дошла до выкрашенной в темно-коричневый цвет двери Бенни Экланда и сильно толкнула ее. К ее удивлению, дверь распахнулась «Настеж!» «В чем дело?» Спросил один из одетых штатское полицейских, отбросив с алба прядь волос и оглядев Анику с головы до ног. Двое других полицейских тоже оторвались от полок и шкафов. Аника сделала шаг назад, чувствуя, что краснеет до корней волос. «Простите», сказала она, «я ищу». Я хотела узнать. Это кабинет Бенни Экланда, — сказал одетый в штатское полицейское и добавил, смягчив тон. Ты? Аника Бэнгтзн. Та самая, что просидела ночь в туннеле с террористом. Пару секунд она внимательно его рассматривала, раздумывая, не стоит ли ретироваться, но потом кивнула. Где-то в голове запели ангелы. Нет, — подумала она. Только не сейчас. Звонил Сюп, сказал, что вы должны встретиться. Но он еще не пришел. Форсберг, представился он, встал и, широко осклабившись, протянул Анике руку. Аника стушевалась под его взглядом и застеснялась своих холодных и влажных ладоней. «Как идут дела?» — спросила она, чтобы что-нибудь сказать, и легонько стукнула себя по затылку ладонью, стараясь заставить умолкнуть голоса. — Сюб рассказал, как вы раскололи мальчишку Густавсона, — сказал светловолосый Форсберг, снимая с полки очередную стопку бумаг. — В этом нет ничего удивительного, — возразила Аника. — Он сам хотел все кому-нибудь рассказать. Просто случайно я оказалась первой, кто его об этом попросил. Вы что-нибудь нашли?» Полицейский вздохнул. «Здесь все в таком беспорядке». «Сегодня ему пришла почта», — сказала за спины Аники Ханс Блумберг. «Вы ее не просмотрели?» Полицейские переглянулись и покачали головой. «Где она?» — спросил Форсберг. Я оставил письма в его ячейке, как обычно. Если хотите, принесу.